Страдания юного Санкт-Вертербурга. Чем ты больше живёшь здесь, тем больше Бродская, Станция метро из Венигородская, В тридесятый раз никого не спасская, Ты идёшь, оглядываясь с опаскою, Воскрестовский остров, скорпионерская, И расстроена старой гитарой «Нервская», Алкогорьковская, горьковская Танатанафтова, А на площадь ужаса, правда, надо вам? Далеко в обращаться к тебе на Выборгской, Девяносто честного года выпуска. Ты стоишь и хочешь на Обессильевский, То понять тебя этот город силится, То ли ты его, плывёт упротив течения Весь проспект народного обречения. Ты сойдёшь с ума здесь, и поезд тронется. Выдох в город, к Похоронницкой.